Глава 9. Стражи. Пожалуй, дорогой слушатель, эта глава книги будет самой таинственной и мистической для большинства людей. Хотя, конечно, в ней нет никакой мистики, ибо, по сути, любая мистика со временем становится наукой, как и все тайное становится явным. Чудо – это не мистика, это оптика и физика. Просто в этой главе мы с тобой коснемся вопроса, который вовсе не попадает во внимание абсолютного большинства людей, живущих на планете Земля. А зря. Ибо, как сказано в известной шутке, я не верю в карму, зато карма верит в тебя. Незнание законов не освобождает от ответственности перед ними, и это утверждает не только инструкция ко всей Вселенной, но даже уголовный кодекс страны, в которой мы проживаем. Единственное, что может нарушать законы Вселенной, Это прямое вмешательство Бога, а такое тоже случается, если живое существо смогло привлечь к себе ее пристальное внимание и глубокий интерес. Так что на каждое правило во Вселенной бывают исключения. Но почему так важно знать о том, о чем пойдет речь в этой главе? Да по одной простой причине, которая звучит весьма зловеще для несведущих людей. Страж всегда рядом. Стражи – это практически единственные реальные разумные существа из другого мира, которых вы можете встретить в О.С. И не только можете, и не только в О.С. В обычном сне любой человек на Земле встречает их с завидной регулярностью, даже не подозревая о том. Помимо самих стражей, опытные и квалифицированно развитые сновидящие встречают в Нави и других существ, причем разного размера и характера. Все эти существа, во-первых, так или иначе являются представителями мира стражей. Так же, как столкнувшись с людьми, рано или поздно столкнешься с кошками, канарейками и аквариумными рыбками. Во-вторых, они не имеют с нами практически ничего общего, вменяемый разумный контакт с ними невозможен, так и с комарами в тайге сибирской ты вряд ли договоришься. Повторю то, что говорил ранее. Стражи – это охрана периметра нашего мира, Которые представляется нам в виде планеты из-за несовершенства наших чувств. То есть мы тыкаемся носом в большую ногу, но не видим слона в целом. Нога реальна, и она есть, но таки она еще не слон. И стражи способствуют такому положению вещей. Они сохраняют этот порядок. Стражи – воспитатели в нашем детском саду. Они – тренеры в нашем спортивном зале. Они же – врачи и санитары в нашей лечебнице. Они же – охрана периметра. Это их прямая обязанность и задача, их служение вселенной, их дхарма. Стражи появляются во снах каждого человека. Их природа такова, что при контакте они надевают на себя маску наиболее близкого и родного эмоционально тебе человека. Страж во сне вряд ли будет выглядеть как малознакомый персонаж. Но скорее всего, в подавляющем большинстве случаев, ты увидишь во сне свою маму, отца, бабушку, мужа, своих детей близкого друга, заклятого врага и даже, возможно, любимую собаку или кошку, и такая встреча с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что перед тобой таки страж. Ты увидишь кого-то, на кого у тебя возникает сильный эмоциональный отклик. Эта особенность поведения не является для стража чем-то осмысленным, это не сознательная уловка, не боевой прием, неосознанная маскировка, но нечто наподобие инстинкта. Такова черта его природы, что он сразу идет на сближение, причем не на уровне физического контакта, но на уровне разума и эмоций. И именно стражи периодически задают человеку определенный сценарий сна, определяют декорации и прочие вводные задачи, чтобы внимательно посмотреть и проанализировать, как человек будет выходить из положения, как решит задачу. Причем задача может быть поставлена не в прямом смысле, как нечто, что нужно обязательно решить с конкретным результатом, а просто как любая жизненная ситуация. Стражи проигрывают с человеком во сне определенные жизненные сценарии, чтобы внимательно оценить его реакции. Они в первую очередь оценивают не решение задачи, а реагирование на нее, не на результат ориентированы, но на процесс решения. Сон – это экзамен перед приемной комиссией. Так происходит почти каждую ночь у всех людей на планете. И надо ли напоминать, что в обычном бессознательном сне человек не имеет возможности притворяться, прикидываться, изворачиваться и тому подобное. Он весь как на ладони. Все его мотивы, реакции, мысли, переживаемые чувства и эмоции – все это для стража является открытой книгой. В ментальном пространстве солгать невозможно. Поэтому в общении с любым стражем нужно начинать с чего? С искренности, открытости, правды. Сон – это экзамен перед приемной комиссией. Так происходит почти каждую ночь у всех людей на планете. Итак, страж в обычном сне выглядит чаще всего, как очень близко вам знакомый человек. Страж надевает его личину, его образ. И для данного фокуса у стража есть огромный запас энергии в пространстве Нави, ибо он чувствует себя там, как рыба в воде. Но таки при ОС, когда сон становится осознанным вами, и ваш разум буквально просыпается в ином пространстве – Страж вполне не обязательно может скинуть внешнюю личину до более неприкрытого уровня, сберегая свою энергию. И тогда он станет таким, каким чаще всего его видят люди в ситуациях, когда дементор Страж выходит в явь. Да, дорогой слушатель, Страж может выходить в привычный для нас физический мир. Это сложно для него, не вполне допустимо и крайне затратно энергетически поэтому он скидывает внешнюю красивую оболочку и выглядит для нас просто как густая тень в форме человека. Он способен менять свою мерность, поэтому может стать пространственно-двумерной тенью и скользить по плоской поверхности, но в большинстве случаев он сохраняет свою изначальную форму объемной трехмерной тени. В любом случае для стражи такое обличие означает энергосберегающий режим. Видишь ли, дорогой слушатель, Страж — существо, которое эволюционно находится за пределами нашего разумения, ибо он пятимерен в отличие от нас, четырехмерных существ. Вдаваться глубоко в дебри квантовой физики и стереометрии мы не будем, но опишу тебе, слушатель, главное и наглядное. С какой бы стороны ты ни взглянул на стража в виде тени, хоть вокруг его обойди, в яве или в нави, он всегда будет выглядеть как проем прохода куда-то. Представь себе прореху в пространстве, дверь, контуры которой точно повторяют человеческую форму тела. И с какой стороны ты бы не взглянул, этот проход будет всегда к тебе лицом. Стоит стражу скинуть внешнее обличие, как он сразу становится этим. Форму человека он все еще держит, но внешности уже нет. Если заглянуть в стражу в такой теневой форме, ты, дорогой слушатель, увидишь глубокую, бездонную темноту уходящего куда-то пространства. В котором вспыхивают искорки и как в замедленной съемке летает нечто схожее с кусками разбитого стекла разных размеров. И данная форма дементора стража не конечная. Ибо если страж нападает в яви, что случается исключительно редко, ему уже настолько трудно совершать подобные действия в нашем привычном пространстве, что он скидывает все возможные маскировки, даже форму человека и становится собой. А выглядит он в истинном свете Как нечто схожее с крупным морским скатом, у которого по бокам находится много отростков. Ну, уверяю тебя, дорогой слушатель, в такой лечине стражей видели единицы из людей, да и то сами виноваты. Страж преимущественно находится в пространстве На'ви и в любой момент может незаметно войти в сон любого человека, а точнее, он входит в разум человека и просто наблюдает, как правило, или предлагает сценарий сна для проведения игрового теста. Теперь мягко и аккуратно подойдем к моменту прямого и осознанного контакта сновидящего со стражем на территории Нави. Первое, что нужно знать. Как только ты осознался во сне, страж это понял сразу же, в тот же момент, ибо для него это сравнимо с тем, как если бы ты в темной комнате зажег освещение. Второе. Есть только два обстоятельства, которые провоцируют атаку стража на тебя. Либо ты его испугался, пришел в состояние бесконтрольного ужаса, либо истово тычешь в него руками, крича «Я знаю, кто ты на самом деле!». В этих случаях последует атака стража. Почему? Набор эмоций, чувств, органов восприятия у стражи иной, чем у нас. Логика у них совершенно иная, разум иной, иная математика. Недесятичная система счисления. У них есть эмоции и чувства, вовсе незнакомые нам. Они слышат нами неслышимое, видят нами невидимое, чувствует то, что находится вовсе за пределами нашего восприятия. Это очень важно запомнить. Страж – это иной разум, со всеми вытекающими последствиями, с пометкой «иной». Особенностью стражей является то, что они на дух не выносят страх, терпеть его не могут буквально. Он невыносим для них на уровне физического ощущения. Для самих стражей подобная эмоция чужда и вовсе. Поэтому, если кто-либо в присутствии стража испытывает сильный страх, его реакция будет логичной, разумной и естественной, он старается избавиться как можно быстрее от источника. По сути, он либо мгновенно выкидывает тебя из нави, и состояния сна, либо приводит в бессознательное состояние ударом в разум, что случается гораздо реже с излишне упрямыми практиками. И у тебя, дорогой слушатель, во втором случае будет прекрасная возможность покувыркаться по отражениям, с чередой ложных пробуждений, от пары минут до нескольких суток, как повезет. Я немного расскажу о пугающей стороне контакта со стражами, который тебе, уважаемый практик, вряд ли грозит, ибо уверен, ты человек тактичный, вежливый, добрый, честный и подготовленный к встрече с неизведанным. Но в практике мировой психиатрии хорошо известен такой диагноз, как «сумеречное помрачение сознания» – СПС. И это состояние в большинстве случаев, если отсутствует органическое поражение, вызвано именно неудачным контактом со стражем. Видишь ли, дорогой слушатель, среди стража есть персонажи разные. Во-первых, у них, как и у людей, есть половое различие. Во-вторых, как в любом народе и нации, среди них есть глубоко вменяемые и адекватные личности, а есть и настроенные в отношении нас весьма презрительно и агрессивно. Как и в среде людей, каждый страж обладает собственным характером. Это нужно учитывать. Я уверен, что любой пришелец из нового мира, вступив в наш мир, имел бы весьма различный опыт общения с людьми, если бы попал сходу либо в конференц-зал швейцарского филиала ООН или в подворотню неблагополучного района Намибии. Со стражами та же ситуация. Всякое бывает и всякие встречаются. Но учитывая разницу в общем уровне развития между видами, Нам, людям, стоит быть аккуратными и осторожными. О чем речь? Помним, страж превосходит нас, людей, в разы в плане возможностей. Главное, что интересует нас, сновидящих, стражи иногда идут на прямой контакт. В пространстве сна это по лучшему развитию сценария происходит так. Ты осознался в Нави посреди какого-то действия во сне. Это схоже с тем, как если бы ты внезапно очнулся на сцене театра во время действия спектакля, а в зале полно народу. Тебе нужно прикинуться, мол, так оно и должно быть, и продолжить играть спектакль, как ни в чем не бывало, походу выясняя, в чем смысл. Кого ты играешь, какова роль, кто остальные на сцене, что в целом происходит, и где ты, и зачем, и тому подобное. Но ни в коем случае не нужно истерически орать. «Ух ты, я в театре на сцене, а вы просто актеры, что здесь происходит?» и прочую чушь. «Очень не советую тебе этого делать» иначе узнаешь, на что способен обозленный страж. Если ты доиграешь сцену до конца, будучи уже в осознанном состоянии, а страж это знает, спокойно и собрано, то в конце спектакля он сам подойдет к тебе, окажется рядом и задаст прямой вопрос, уже не относящийся к игровой ситуации. Ты сразу это поймешь, ошибиться невозможно. Сознательный диалог со стражем – это редкая удача для сновидящего ибо в этом мире ты нигде и никогда не встретишь лучшего учителя, чем страж. Мало того, у стража есть характерная черта. Они, если привязались к тебе, у вас завязались какие-то личные отношения, становятся верными друзьями, да такими, каких на земле не встретишь. Если ты как сновидящий сумел заинтересовать стража и показал ему себя как вежливый, тактичный, умный, воспитанный, сострадательный человек, то считай, ты вытащил главный счастливый билет в жизни человеческой. Ты обрел истинного мастера, который может не просто научить тебя многому и раскрыть твои потенциальные возможности, но и наглядно показать все это, продемонстрировать. Ты увидишь своими глазами, как линейное время затормаживается, ускоряется, сворачивается в замкнутое кольцо или останавливается вовсе. Ты воочию познаешь телепортацию, и это только начало. Не забывай, страж пятимерен, и он пришел из пространства, которое даже не вообразить твоим четырехмерным восприятием. На общей пограничной территории Нави он – закоренелый абориген-спецназовец с полным боевым комплектом, а ты – случайно вывалившийся из Яви в сон турист в розовых стрингах с надувным кругом. Узри разницу и, соответственно, выстраивай отношения. В общем и целом, любой сновидящий заинтересован в данной цели ОС, а именно в созидательном дружественном контакте со стражем ибо страж может стать самым лучшим тренером, мастером, учителем в твоей жизни. Еще раз напоминаю, величайшей твоей ошибкой будет подходить к взаимоотношениям со стражем с человеческими мерками и оценками, ибо он иной. Разум у него иной, совсем. Поэтому остановись на том умонастроении, что страж – чудо и тайна, и в зависимости от твоего, дорогой слушатель поведения, а также, к сожалению, порой от непонятных для нас факторов, И на старуху бывает проруха, таки наткнешься на злобного дурака. Он может стать как невероятным другом и учителем, так и смертоносным чудовищем. Но мы с тобой, дорогой слушатель, знаем. Добрых и адекватных людей абсолютное большинство. Дурные люди просто более заметны. То же самое со стражами. Не настраивайся на плохое. Это как если бы ты ехал в отпуск в прекрасную тропическую страну, но заранее готовился встретить там бандитов, наемных убийц и похитителей детей. А они такие везде есть. Просто знай, что таковые есть, и прими возможные меры безопасности. А во сне это значит – не веди себя как наглый и эгоистично настроенный глупец. Собственно, все, как и в любом приличном обществе. Не ори, не распускай руки, не хами, не лезь на рожон и так далее, и так далее. И все у тебя будет хорошо. Все только что описанное является контролируемым контактом со стражем в пространстве Нави. Опасность стражей заключается в том, что бывают случаи, когда они по неизвестным доселе причинам нападают на людей в Яве, и связано это с двумя особенностями. Первое. Основной навык стража в том, что он, идя на контакт с человеком, слипается с его разумом. Он не только способен проникать в разум человека, в его сны, но при близком и длительном контакте – Возможно, поведение человека лично заинтересовало стража, и он пошел на контакт. Страж плотно и пошагово стыкуется с человеческим разумом. Это схоже с неторопливой и аккуратной стыковкой двух огромных кораблей в космосе. Этот процесс растягивается во времени и может доходить до нескольких месяцев, а то и дольше. Но так или иначе, страж получает доступ к абсолютно всей информации в разуме человека даже той, которая давно и навсегда казалось бы им самим человеком забыта. И главное, таким образом страж получает возможность перехватывать контроль над телом человека, подавляя на время его волю или незаметно вводя сознание человека в пограничное сосном состояние. Если это санкционированный контакт на обоюдной дружественной основе, то все будет происходить мягко, аккуратно, тактично, с разрешения и допуска. Человек может помочь Стражу овладеть навыками деятельности в человеческом, собственном теле. Это просто дружба на договорной основе. Страж преподает тебе знания и навыки, которые являются недоступными иным образом для тебя, а ты в ответ показываешь Стражу, что значит быть человеком в мире людей на Земле, или помогаешь ему выполнить какую-либо задачу в яве. Страж получает доступ к абсолютно всей информации в разуме человека – Даже той, которая давно и навсегда казалось бы им самим человеком забытым. Первыми признаками контакта со стражем будут провалы в краткосрочной памяти. Человек не может вспомнить, что делал минуту назад или как здесь оказался. Со временем такие провалы могут участиться и растянуться во времени. Это периоды захвата стражем контроля над телом. Максимальный непрерывный период волевого перехвата контроля над телом, который мне известен – 5 суток. Нужно учесть, что подобные перехваты идут с разрешения хозяина тела, то есть тебя, дорогой слушатель, если сам контакт изначально состоялся на взаимной дружественной основе. Как правило, на подобные дружественные контакты с людьми идут стражи-дети и подростки. Они любопытны, к людям относятся без агрессии и с интересом, и они способны на долгую преданную дружбу. При этом дети-стражей в своих возможностях также превышают наше воображение. Со взрослыми представителями дело обстоит иначе, ибо, как правило, таковые сохраняют с людьми дистанцию служебного положения. А вот если страж по неизвестной причине совершает агрессивный захват человеческого разума быстро и в одностороннем порядке, без спроса, то именно такие случаи описываются в психиатрии как сумеречное помрачение сознания. Страж попросту вытесняет сознание человека из тела, Если человек в этот момент осознает нападение и испытывает ужас, то далее все происходит и вовсе по катастрофическому сценарию. Я уже говорил, что стражи не выносит проявленный страх. Думаю, вы сами догадаетесь, что происходит, когда страж оказывается запертым в человеческом теле, а хозяин тела при этом испытывает бесконтрольный животный ужас. Следует слепая защитная реакция стража, он впадает в ярость и начинает слепо разрушать и убивать то потенциальное, что может нести ему эту энергию страха. Разрушается все живое без разбора на 360 градусов. И именно такие случаи в истории человечества называют словом «одержимость». Также известны случаи в криминальной хронике, когда человек в подобном помраченном состоянии сознания совершал ужасные вещи, уничтожая вокруг себя все живое, а потом, приходя в себя, даже не помнил о совершенном. При этом критерии, по которым страж выбирает человека для такого нападения, неизвестны до сих пор, не поддаются логическому анализу. Это происходит внезапно, без предупреждений, без малейших признаков заранее. Это может быть человек любой национальности, любого пола, возраста, рода, деятельности, вероисповедания, уровня развития разума и интеллекта и тому подобное. Никакой видимой связи. Случаи такие редки, но они есть. Я посчитал, что обязан описать и эту сторону отношений со стражами, чтобы быть до конца честным. И еще раз, не нужно настраиваться на плохое и судить обо всем народе в целом по нескольким дурным представителям. Как и у нас, у них бывают личности разные. Как и у нас, большинство стражей вполне адекватные, разумные и вменяемые. Служба и ничего личного. Просто имей в виду, дорогой слушатель, что нарваться на неприятности можно везде и не только с людьми и поэтому советую качественно отработать команду на аварийный выброс, мало ли что. В изначальную задачу стражей входит также контроль возможных вылазок отдельных людей за контрольно-следовую полосу изолятора. Это в первую очередь касается различных мистиков и йогов. Если человек не только имеет возможность приблизиться к границе барьера, но и соответствует внутренними качествами, то ему вполне могут разрешить прогуляться и осмотреться под бдительным присмотром. Но бывают и случаи несанкционированного нарушения границы со стороны людей, которые демонстрируют агрессивное и неадекватное поведение. Это зачастую связано с применением недалекими головушкой людьми различных допингов и психотропных катализаторов. И вот тут можно всерьез огрести от стражей во всей широте их возможностей. Личная история. В свое время, когда я был молод, напуган своим положением в этом мире, Но имел при этом обрывки памяти о кое-каких своих возможностях из далекого неземного прошлого, я, недолго думая, попытался уйти в побег, применив старые навыки. Причем не особенно понимая, куда именно, лишь бы за барьер прыгнуть. Отчаянно. Я знал, а точнее помнил пару вариантов, как это сделать. И рискнул. Стражи вышли в Явь. Прямо ко мне в комнату в физическом мире. Их было несколько. И били меня всерьез. Итог. Три сломанных ребра, множественные ожоги по всему телу, сломанный палец на руке, микроинсульт. Нужно уточнить, что я был в этот момент заперт в помещении, и я был один. А все повреждения были зафиксированы позже рентгеновскими снимками и МРТ. Я к чему это? К тому, что если будешь себя вести необдуманно, тебе может не так повести, как мне. Нарваться на неприятности можно везде и не только с людьми. Следующий важный момент. Как отличить в ОС стража от куклы? Первый признак я уже назвал. Страж в пространстве сна в большинстве случаев будет выглядеть как очень хорошо знакомый или родной тебе человек. Вторым признаком ты, дорогой практик, сможешь воспользоваться лишь в осознанном состоянии. А именно, если в течение спектакля, любого сюжета сна, тебя окружает несколько персонажей, и у тебя есть подозрение на прямое присутствие стража среди них, Постарайся, не выпадая из сценария, в осознанном состоянии подойти к каждому персонажу на максимально короткую дистанцию, лицом к лицу, и задать любой прямой конкретный вопрос, приемлемый по сюжету. Кукла, как правило, обмякнет, начнет лепетать бессмыслицу, запинаясь, как будто в ней мгновенно села батарейка. А страшно наоборот, становится похож на кошку перед прыжком. Он весь собирается, начинает нервно идти волнами, и даже движения его тела буквально становятся кошачьими. По его лицу может пойти мелкая рябь, и он весь начинает искриться электричеством изнутри. Помним при этом, что страж в целом не любит прямое общение, но предпочитает общаться на уровне игровых ситуаций и ассоциативных образов. Их разум в принципе таков, что стражи предпочитают некое ассоциативное, я бы даже сказал, поэтическое в чем-то направление общения. Поэтому даже если ты возле себя в ОС, таки его обнаружил, не стоит к нему лезть с допросами, претензиями и прочим, но продолжай участвовать в сценарии сна, как будто ничего не случилось. Поверь, страж это оценит, это расположит его к тебе. И вполне вероятно, что он сам после окончания прописанного во сне действия обратится лично с прямым вопросом-предложением о вознаграждении за терпение и понимание. Цель задачи по установлению контакта со стражем, по-моему, ясна. По крайней мере, с нашей, человеческой точки зрения. Это как если бы абориген с палкой и в набедренной повязке получил бы в инструкторы бойца особого подразделения спецназа со всем боевым обвесом и полным набором оружия. Наш интерес в таком контакте не подвергается сомнению, ибо это следующий эволюционный шаг развития. А вот зачем стражам контакт с нами? Это вопрос не совсем изученный. Иногда это простой интерес к нашему миру и нашей культуре, и интересуются этим, как я уже сказал, в основном только дети стражей. Кстати, и возраст, и пол стража вы сами определите сходу. Сложно объяснить как, но чувствуется и интуитивно сразу. Есть и иная сторона, нам не совсем понятная в силу иной природы разума. Стражу нужен обоюдный и стабильный контакт с человеком, для решения вопроса, связанного с его многомерностью. Это сложно понять нашим человеческим разумом, но для стража, который получил стабильный доступ в наш мир в человеческом теле, это означает возможность расширить диапазон своих умений, навыков, восприятия и даже получить неким странным образом мост через наш мир дальше. Скажем, он через наше тело и наш разум способен овладеть теми эмоциями, чувствами и такой логикой мышления, которые до сего момента были для него вовсе чужды и непонятны принципиально. Таким образом, он расширяет сферу своего бытия. Поэтому контакт со стражами полезен обеим сторонам, но при этом нужно учитывать один нюанс. Не забываем, что мы внутри периметра колючей проволоки, а они данный периметр охраняют. Думаю, данного объема информации о стражах тебе, дорогой слушатель, более чем достаточно на ближайшие полтора десятка лет практики, а после них ты и сам узнаешь все мелочи, которые я здесь не стал освещать. Задание к девятой главе. Научись при внезапном осознавании себя во сне не совершать никаких резких движений, но продолжать дальше играть роль в спектакле сна, изменив лишь качество происходящего с неосознанного на осознанное, став таким образом не только актером, но и сторонним молчаливым наблюдателем. Речь идет о разотождествлении. Я и персонаж сна, которого я играю. Перемена. Он был настолько редкостной тварью, что даже на Ноев ковчег пришел один. Китаец продал душу дьяволу, а через неделю она сломалась. Трое слепых мудрецов решили узнать, что такое слон. Они подошли к слону, каждый со своей стороны. Первый, потрогав хобот, сказал. «Слон — это большая змея». Второй, потрогав ногу, сказал, «Слон — это большой столб». Третий, потрогав бок, сказал, «Слон — это огромная гора». В ответ на что трое мудрых слепых слонов поспорили о том, на что похожи люди. Не придя к общему мнению, они решили определить сие на опыте. Первый слон потрогал человека и объявил, «Люди плоские». Остальные мудрые слепые слоны, потрогав человека, согласились с ним. Кстати, если на Новый год напишешь письмо не Санте, а мне, то я серьезно все сделаю, гарантирую. Люцифер, прекращай. Многие замечали, что человек иногда резко дергает ногой непосредственно перед тем, как уснуть. Мало кто знает почему. В этот момент он пинает будку пограничника на границе бодрствования и сна, который, ухмыляясь, говорит ему, «Ну что, парень, завтра в семь обратно?» Пока ученые ищут признаки разумной жизни на других планетах, мы начинаем терять ее признаки на своей.